Глава 98. Майкл Картер никак не мог заставить себя сосредоточиться. И это сказывалось на деле. Утро он провел, снимая письменные, даваемые под присягу показания своего клиента Сэма Кортленда, которому его предыдущий работодатель вчинил иск, якобы за нарушение соглашения об отказе от конкуренции. Во время этой процедуры Картеру пришлось дважды заглядывать в свои записи, чтобы напомнить себе фамилию бывшего непосредственного начальника Сэма на фирме, где тот работал раньше. Еще большую неловкость он испытал, когда ошибся уже с фамилией самого Сэма, назвав его не Кортленд, а Кирклинд. «С тобой все в порядке?» – спросил его на перерыве обеспокоенный Сэм. «Да, все путем», – ответил он, хотя это было ох как далеко от истины. Ему не давала покоя не только история с жертвами Мэтьюса, но и другие дела, которыми ему приходилось заниматься для РЭЛ. Накануне он отвез административной сотруднице управления генерального прокурора штата взятку наличными и получил от нее накопитель с секретными свидетельскими показаниями, данными большому жюри. И встречи с ней ему пришлось дожидаться битых три часа, которые он проторчал в Старбаксе. «Каким образом можно отказаться от работы, которой официально у тебя просто нет?» – подумал он. Отправить младшему письмо с отказом от роли посредника при передаче взяток? А может, написать Шерману, заявив, что я больше не стану вести тайные переговоры по заключению соглашения о неразглашении и выплате отступных? На его доверительном счете адвоката все еще оставались полтора миллиона долларов. Если он их вернет, не вызовет ли это неудобных вопросов? А если потратит их на свои личные нужды, как он это делал уже раньше, не предъявит ли ему обвинение в краже? «Наверное, лучше всего просто оставить эти деньги на своем доверительном счете адвоката. До тех пор, пока...» «До каких пор?» – спросил он сам себя. И его все больше нервировала мысль о том, что он имеет дело с убийцей. «У Шермана имеется доступ к моему личному делу. Он знает, где живет моя семья. И в любое время, может...» Картер не стал додумывать эту мысль. Он снова обратился за информацией к своему приятелю из Бюро кредитных историй. На сей раз тот потребовал вдвое больше, чем Картер платил ему прежде. И в своем письме объяснил, почему. «У этого твоего Шермана есть четыре банковских карты на его собственное имя и две совместных, которыми пользуются и он, и его жена. Зато дополнительная инфа по Джинни Кинь достанется тебе бесплатно». С маркером в руке Картер начал последовательно проверять движение средств на каждой из карт Шермана за последние полтора года. И невольно усмехнулся. Обнаружив многочисленные расходы, которые генеральный директор сделал в Медлин. под таким невинным названием скрывался элитный стрип-клуб, расположенный в торговой и деловой части Манхэттена. Закончив возиться с информацией по картам Шермана, Картер встал, потянулся и закрыл глаза, воспаленные после бессонной ночи. Никаких расходов, сделанных поблизости от местонахождения Пола Стивенсон и Кэти Райан в то время, когда они были убиты. Но это еще ни о чем не говорит. Если Шерман хотел их убрать, у него имелось достаточно и денег, и мозгов, чтобы просто нанять кого-то для выполнения грязных дел. Снова сев за стол, Картер открыл прикрепленный файл с данными о расходах, которые Джина Кейн сделала со своей мастер-карт за последние недели. И ему сразу бросилось списание средств авиакомпании American Airlines. Билеты туда и обратно, из аэропорта Ла До аэропорта РДУ, то есть роли Даром. Одна ночь в отеле Дарома и два списания средств Убером. Через две с половиной недели еще перелеты. Из Ньюарка до ОРД, то есть аэропорта О'Хэр в Чикаго, а затем до Ома. Наверняка это Амаха, сказал он вслух, говоря сам собой. Там, в Небраске, она поужинала в ресторане и на следующий день заплатила за номер в отеле и бензин. Картер открыл личное дело Пола Стивенсон, чтобы подтвердить то, что уже знал. Да, Пола Стивенсон окончила университет Небраски. Сначала эта Джина Кейн слетала на Арубу, чтобы расследовать гибель Кэти Райан, затем в Даром, чтобы изучить обстоятельства смерти Пола Стивенсон, и, наконец, в Амаху, чтобы поговорить с семьей Стивенсон, живущей в Небраске. «Это компания младшего», — со злостью подумал Картер. Пускай он и ломает голову над тем, что теперь делать. Достав из сумки ноутбук, которым он пользовался только для переписки с Шерманом и младшим, он набрал письмо всего из трех слов. «Нам нужно встретиться».